Аня обвела всех торжествующим взглядом, словно распрекрасный Николай не послал ее подальше, а осчастливил своим решением на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, может, именно так и есть, осчастливил. Слушать все это глаши было неприятно. Она отошла к маленькому столику, на котором стоял чайник, и, отвернувшись, стала наливать себе новую заварку. Но разговор был ей, конечно, отлично слышен. — Ну, твоя эта колдунь в очках, может, ничего такого и не прозрела? а просто у Лильки стрижется, — рассудительно заметила Катя. — Ага, прямо из Пскова к ней в Пушгоры стричься ездит, — хмыкнула Анечка. — Да она на это, даже как Лильку зовут, не знала. Я и ни про какую Лильку вообще не говорила, а про Николая только спросила, и то без имени. А она мне. У твоего мужчины другая женщина, она беременная, и женится он не на тебе, а на ней. И вот вчера, пожалуйста, объявляет сокол мой ясный свое ответственное решение. — Глупость этого разговора? угнетала Глашу еще больше, чем его бестактность. По счастью, тут как раз позвонили из Михайловского и сообщили, что практиканты из сталинской художественной школы уже приехали и ждут, чтобы она указала им фронт работ. Приезд практикантов был очень кстати. Глаша как раз начинала готовить выставку живописи из музейных фондов, и ей не помешала бы помощь, потому что фонды-то были не маленькие, а к живописи она собиралась добавить и графику, и фотографии, Притом хотела присоединить к собственным экспонатам кое-что из музея Пушкина в Москве, куда ей для этого надо было поехать, и прямо перед отпуском у нее появилась одна идея, которая должна была весь этот сложный замысел одушевить. В общем, она заторопилась. Очередной экскурсионный автобус подвез ее до Михайловского. Глаша обогнала группу, которую вела Анечка, и пошла к усадебному дому одна. «Да, к выставке надо будет материалы из Москвы привезти», — думала она по дороге. Гравюра непременно. Надо созвониться с Алапаевой и сразу ехать. Зря сказала Виталию, что через месяц. Надо раньше. Это по работе надо. Сороть показалась вдалеке. И при виде широкой речной поймы Глаша подумала, что покой и воля действительно есть на свете. И это действительно способно утешить человека, когда поймет он, что счастья-то для него на свете нет. Глава семнадцатая. Мама не раз уговаривала Глашу перебраться из Петровского в Псков. И после папиной смерти Глаше было даже стыдно, что она не переезжает к маме, которая осталась одна. Но Псков был слишком маленьким городом, чтобы Глаша могла представить, как устроит в нем свою жизнь, в том виде, в котором она у нее сложилась. Поля и рощи Пушкиногорья подходили для этого гораздо лучше. Да Глаша и привыкла уже к своему уединению. Это сразу после Москвы оно ее угнетало. Хотя и тогда вообще-то оказалось ведь целительным. Да и что за расстояние от Пушкинских гор до Пскова? Она навещала маму часто. Глаша собралась в Москву через две недели после возвращения из отпуска. Это в самом деле было необходимо по работе, иначе она просто не уложилась бы в выставочный график музея. Она взяла отгулы и приехала в Псков за два дня до командировки, чтобы провести эти дни с мамой. После папиной смерти мамина жизнь и внешнее внутреннее Застыла в пугающем своей мертвенностью равновесии. Каждый раз приезжая, Глаша думала об этом. Мама совсем не старела, но вместе с тем ее невозможно было назвать молодой или хотя бы молодовыглядящей. Было в ее облике что-то застывшее, такое, что находилось вне категории молодости, старости и вообще жизни. Грустно было это видеть. — Я тебе пирожков напекла, — говорила мама, когда Глаша, поцеловав ее на крыльце, снимала мокрый плащ в маленькой прихожей с яблоками, сегодня покушаешь, а в поезд я тебе новых напеку. Ее заботы всегда сводились к чему-нибудь простому и внешнему, чтобы в доме было чисто и уютно, чтобы еда была вкусна и покой повсеместен. Во времена, когда Глаша была подростком, ее возмущала мамина сосредоточенность на обыденном, но времена те давно прошли, и вместе с собственным возрастом пришла догадка о том, что жизнь разваливается и рушится, когда не держится на простых и в простоте своих прочных основах. И если одной из таких основ является душевный покой, происходящий из размеренного быта, то такому покою и быту можно только радоваться. — Скатерть растилай, обедать в зале будем, — говорила мама из кухни. В такт ее словам скварчало что-то на сковородке. — Грибы в сметане, как ты любишь. Глаша открыла буфет, чтобы достать посуду и скатерть. Пахнула оттуда привычными детскими запахами — ваниль, апельсиновые корочки, корица, мята. — Надолго ты в Москву? Мама принесла из кухни две тарелки, на которые уже были выложены грибы с картошкой. — На три дня. — Мам, ну куда мне столько? — попыталась возразить Глаша. — В меня не влезет. — Ничего, попрыгаешь и влезет, — улыбнулась мама. — Худая, как воробушек, смотреть больно. — Одна ты едешь, — словно бы мимоходом поинтересовалась она.